Ребенок подолгу занимается игрушками, которые нужно подвешивать на расстоянии вытянутой руки. Он не только рассматривает их, но и ощупывает, захватывает. Ему нравится наблюдать движущиеся предметы, яркие цвета. Малыш громко смеется, когда с ним играют, гулит, определяет по голосу местонахождение взрослого. Во время кормления руками прикасается к груди матери или бутылочки с питьем. За четвертый месяц масса тела младенца увеличивается на 750 граммов, длина на 2,5 сантиметра. Всего за 4 месяца прибавка в массе тела достигает примерно 3 килограммов в длине 11 сантиметров. Прибавка массы и длины тела – чувствительный показатель развития ребенка, и за ним надо регулярно следить. Если есть детские весы, то здорового ребенка достаточно взвешивать один раз в неделю. Если весов нет, малыша взвесят при очередном посещении детской поликлиники. Взвешивают ребенка в одно и то же время перед кормлением раздетым. Вес пеленки, положенной на весы, затем вычитают. Ребенка можно измерить и дома. Для этого стол узкой стороной ставят к стене. На него укладывают сантиметровую ленту, нулем к стене, а рядом помещают ребенка так, чтобы его голова упиралась в стену. Одной рукой, обычно левой, придерживают и выпрямляют ноги в коленях, другой, правой, к ступням измеряемого, прикладывают линейку или книгу перпендикулярно к столу. Длину тела определяют по цифре на сантиметровой ленте вместе приложенной книги или линейки. Четвертый месяц характеризуется еще одним важным показателем правильного физического развития. Темпы роста грудной клетки выше, чем головы, и окружности их в этом возрасте сравниваются. В дальнейшем у здорового ребенка окружность груди будет всегда больше. В этот период появляются слезы. Первые слезинки обычно пугают родителей. Они считают их проявлением какого-то значительного страдания. На самом деле возрастает активность слезных желез, равно как и слюнных. С этого времени плач сопровождается слезами, а у рта ребенка заметны капельки вытекающей слюны. Слюноотделение увеличилось в связи с тем, что начали более интенсивно функционировать слюнные железы – околоушные, подчелюстные и подъязычные. Относительный избыток слюны – своеобразная подготовка организма к приему нежидкой пищи. Появление слюнотечения не связано с предстоящим прорезыванием зубов, как думают многие родители. В дальнейшем ребенок научится автоматически заглатывать слюну. Если же малыш не научился глотать слюну и во втором полугодии жизни, это должно насторожить, так как может быть косвенным показателем задержки психологического развития. В уходе за ребенком четвертого месяца жизни появляется новая стрижка ногтей и волос, длинные ногти младенца. Это место скопления грязи. Возможность появления мелких травм, слизистых оболочек и расчесов кожи. Линия среза ногтей на пальцах рук должна быть дугообразной, на ногах прямой. Именно такая форма стрижки ногтей на ногах предотвращает возможное врастание их уголков в мягкие ткани. Волосы у детей этого возраста, как правило, еще короткие. Но у некоторых на радость родителям вьются буйные кудри. Если у малыша сильно потеет голова или появилась сиборея на ее волосистой части, длинные волосы следует подстричь, так как они мешают уходу за кожей. Дальнейшее развитие двигательных способностей ребенка приводит к тому, что он начинает с силой выпрямлять и сгибать конечности. и, естественно, может сбросить покрывающие его одеяло или пеленку. При этом малыш, если не одет в ползунки, может развернуться и оголить нижнюю половину тела. Охлаждение кожи вызывает рефлекторно мочеиспускание, мокрые ноги остывают быстрее, а природная особенность человека такова, что охлаждение подушв